Глава 17, часть 1. Сознание возвращалось рывками. Сначала боль, глухая, распирающая, будто голову зажали в тиски. Потом запах, старый табак, пыль, что-то кислое, давно непроветриваемое. Я попыталась пошевелиться, запястья отозвались тупой болью. Руки были связаны, не туго, но уверенно. Я кое-как смогла разлепить глаза, ресницы, будто что-то склеило. Быстро оглянувшись, поняла, что нахожусь в квартире, очень дешёвой, Облезла обои, лампа без абажура, стол с пустой бутылкой пепельницы и мужчину у окна, стоящей спиной. Сама сидела в кресле для компьютера. Руки были привязаны к подлокотникам кабельными стяжками. «Пришла в себя», — сказала, не оборачиваясь. Голос. У меня перехватило дыхание. «Это невозможно», — выдохнула я. Мужчина медленно повернулся. Это был Антон. Живой, похудевший, резкий, как оголённый провод — Взгляд злой и болезненно знакомый. «Призраки не бьют по голове, лис», — усмехнулся он. «Так что давай без истерик, я действительно жив. Всем назло». Я смотрела на него, но мозг отказывался складывать картинку. Ощущение было такое, словно всё нереально, словно я оказалась в каком-то дешёвом боевике. «Ты мёртв», — прошептала, всё ещё не веря. «Я... я же видела... тело...» «Видела то, что тебе показали», — резко оборвала он. «Ты всегда верила в то, что тебе удобно». «Как?» Просила я, чувствуя, что во рту першит и ужасно хочется пить. Пожарский меня вытащил. Мы сразу заподозрили слежку. Я поменялся одеждой с одним из его людей. Он работал в клубе официантом. телосложение почти как у меня. Я вышел оттуда до взрыва, никем не замеченный. «Вы убили человека», — покачала я головой. «Ни в чём невинного?» «Это вопрос не ко мне. Пожарский решил, что так будет лучше». Спокойно пожал Антон плечами. А я с ужасом поняла, что всё это время жила с настоящим чудовищем, которому плевать на чужие жизни. Он, походя, пожертвовал неизвестным. — Как как как же я могла не замечать в тебе это? — Что? — приподнял он одну свою бровь. — То, что ты совершенно бесчеловечный! — тихо ответила я. Его взгляд потемнел, Антон явно злился. Он подошёл ближе, слишком близко, отчего я на автомате начала вжиматься в спинку кресла. — Ну хорошо, — продолжил он. — Хочешь поговорить? Давай поговорим. Спокойно. Хотя с такой, как ты, это сложно. Я жила губы. — Зачем? — голос предательский дрогнул. — Зачем ты всё это затеял? У нас же всё было хорошо. Антон усмехнулся, и в этой улыбке не было ничего живого. — Посмотри на себя! Он обвёл меня взглядом, и его лицо исказилось. — Живёшь с двумя мужиками, решалами, спишь с ними. Думаешь, я не знаю? — Ты серьёзно? Я не смогла сдержать с нервного смеха. — Ты ревнуешь? — Ты ревнуешь? «Ещё измена это назови!» «А чем это ещё назвать?» — рявкнул он прямо мне в лицо, отчего я на автомате закрыла глаза. «Шлюха! Всегда ею её была, просто хорошо маскировалась!» «Ты спал с моей сестрой, Антон!» — тихо сказала я, открыв глаза и посмотрев на него. «С моей младшей сестрой и с той родственницей, что на тебя работала. И давай честно, список этим не ограничивается. Я просто не копала!» Он зёрнулся и резко выпрямился, даже отвернулся. И сделал пару шагов назад, затем вновь повернулся и уже спокойнее, словно уверенный в своей правоте, сказал. «Это другое, я мужик, у меня инстинкты». «Да уж, отличные двойные стандарты, о которых сейчас трубят все мужики Сравнивай себя с животными. Хотя ученые уже давно доказали, что у людей нет никаких инстинктов. Не надо казаться тупее, чем ты есть на самом деле, Антон». «Ты стала слишком страшная и толстая, перестала за собой следить. У мне на тебя уже не стоял». Решил сменить он тактику. «Представляешь, у кого-то встал!» Злорадно хмыкнула я, не сдержавшись. «Сам же только что обвинял меня в измене, да еще и с двумя мужчинами!» Антон опять отвернулся и начал нервно ходить по комнате, будто ему не хватало воздуха. «Я любил тебя!» — бросил он через плечо. «В настоящем, а ты! Ты меня давила! Всегда! Умная, успешная, правильная! А я рядом с тобой, мальчик на побегушках! Меня же никто из наших партнеров даже всерьез не воспринимал! Да, все смеялись надо мной за глаза!» «А некоторые в глаза. Знаешь, какую они мне кличку дали?» Он повернулся и посмотрел на меня с такой ненавистью, будто это лично я ему эту кличку дала. «Понятия не имею, никогда об этом не слышала», — уверенно ответила я. «Они называли меня «Лизаветин Каблук», — процедил он. «Даже не просто Каблук, а твой личный Каблук». Я перекрыла глаза и тихо ответила ему. «Я никогда не считала тебя своим Каблуком. Я считала, что мы равноправные партнеры, и всегда уважала тебя, пока не узнала, кто ты на самом деле». «В этом ты вся белая, пушистая, идеальная!» Произнес он последнее слово по слогам, причем таким тоном, словно это было самым страшным ругательством на свете. «И поэтому ты начал играть?» — спросила я. в «Грязь, схемы, договорился с Пожарским». Антон резко обернулся всем корпусом. «Я хотел доказать, что чего-то стою!» — выкрикнул он. «Что без тебя я тоже кто-то!» «Тогда зачем?» — медленно сказала я. «Ты пытался меня убить вместе с Пожарским». — Ани? В комнате повисла тишина, густая, опасная. Лицо Антона исказилось. — Заткнись, шлюха! — заорол он шагнул ко мне.